Глава двадцать четвертая Не помню, как добрела до комнаты и рухнула на постель, зарывшись лицом в подушку. «Деточка, ну ты чего?» Рядом со мной на кровать присел Рядисилия. Вид у нее был расстроенный. «Можно я побуду одна? Пожалуйста». «Не плачь. Боль пройдет. Слезы и горести забудутся. Поверь». «Все хорошо, честно». Я подняла глаза. «Спасибо вам за все». Отдыхай. Я позже зайду. Кстати, можно я возьму шоколадные конфеты? Мы с Юзи чай попьём. Забирайте все, шмыгнула носом. Здесь и так уже сладостей больше, чем в кондитерской лавке. Хмм, вы ведь верно. У меня неожиданно возникла интересная идея. Дама загадочно улыбнулась и взяла пару коробок. Ой, тут письмо лежит. Видимо, Локи принёс, когда тебя не было. Она повертела в руках голубой конверт. Оставьте там. Позже посмотрю. Отправитель леди Кларыс. Это случайно не твоя тётка? Задумчиво протянула силь, прочитав выведенное синими чернилами имя. Да. Я нахмурилась и встала, чтобы подойти и забрать письмо. Что это гадюке от меня ещё нужно? Разорвала конверт и быстро пробежала взглядом по ровным строчкам. Дорожайшая племянница, я всегда относилась к тебе как к родной дочери, воспитывала не жалея себя, как собственную дочь. Не бросай нас в беде. Дозволь пожить в поместье, пока мы с твоей кузиной подыскиваем другие апартаменты. Искри надеи, что столь умная леди проявит милосердие к родной крови. Что за Это когда их успели приручить? Так значит, наследство вернулось законной владелице. Растётушка всерьёз напугана, и Кайден молчал. Вот гад. Силь ушла, а я принялась мерить шагами комнату, нервно кусая губы. Внутри меня зрела уверенность. что лучше всего поскорее уехать из дворца, желательно прямо завтра. Не хочу видеть, как Кайден под этой самой крышей будет наслаждаться счастливой жизнью молодожена. Чуть позже пришла служанка и принесла очередной подарок. Переведи девушки я тяжело вздохнула, понимая, что теперь придется еще и от толпы поклонников отбиваться в одиночку. Представляю, какую широкую тропу они проложат к поместью Досюгер. Ну ничего, на ему лакея покрепче, чтобы одной левый спускал особо наглых женихов с лестницы. Ещё одни цветы, скривила я кислой физиономией. В этот раз Эби поставила на столик необычный букет, резко выделяющийся на общем фоне. Хрустальные бутоны и лёгкий перезвон серебристых листочков напомнили о прекрасных мгновениях, проведённых в Серебряной бухте. Только один человек мог прислать их. Я сжала зубы и решительно схватила цветы, после чего со всей силой кинула их об стену. Дождь сверкающих осколков пролился на мягкий ворск ковра. Миледи, как же так? укоризненно проговорила служанка. Передай ему, что в следующий раз засуну букет в выброшу в окно. Внутри всё кипело от негодования. Хорошо устроился. А сельёнок-то хватит с двумя женщинами время проводить. Как он интересно планирует составить расписание. В будние дни супруга, а в выходные любовница? Стоп. Я вообще-то не давала согласия на грехопадение, так что пусть даже не мечтает. Чувствуя вину за беспорядок, я помогла Эббе собрать остатки разбитых ледяных цветов. Удивительно, но вскоре они начали таять, оставляя после себя капли воды. Принесло вам обед. Как только мы закончили, горничная поклонилась и ушла. Меня никогда не приглашали к общему столу. Я всегда ела в спальне. Подошла к каминной полке и вновь взяла письмо, воспевшее внезапной любовью родственницы. Ума не приложу, что с ними делать. С одной стороны, надо бы выгнать эту парочку пираний. А с другой я чувствовала нечто вроде жалости. Если бы в владениях есть ещё хотя бы один, желательно небольшой домик, отправлю их туда, ибо не фик обижать сироту. Дверь скрипнула. Я не повернула головы, ожидая служанку, но порог спальни переступил другой человек. Так куда-то грозилось засунуть мои цветы, резко обернулась. Пальцы непреизвольно сжали тонкую бумагу, неощадно сминая письмо в бесформенный комок. Так и знала, что я бы тебе стучит. «Служанка выполняет свою работу». «Очень усердно», — парировала я. «Я хочу уехать. Прямо сейчас». «Тебе здесь не нравится?» «Он еще издевается!» Схватила стоявшую коробочку с пирожными и отправила их прямиком в самодовольную физиономию. Мак быстро среагировал, и кремовые розочки приземлились рядом с его сапогами. «М-м-м». Он спокойно перешагнул через бисквитное месиво и, подойдя к комоду, взял папку с моими рисунками. Отдай! Я бросилась вперёд, но наглец, пользуясь преимуществом своего высокого роста, поднял бумаги над моей головой и принялся их рассматривать. Я прыгала, пытаясь ухватить рисунки, но была награждена лишь ехидными смешками. Нужно было в детстве слушать нянюшку и больше каши есть на завтрак, продолжал издеваться король, разглядывая мои работы. У меня не было няни, фыркнула я, а затем замерла, поняв, что Кайден рассматривает свой портрет. Ну да, я тут забавлялась на досуге. Вернее, упражнялась карандашом. Ого! Брови Его Величества и гриво поползли вверх. Ничего не ого! Мне, наконец, удалось отобрать у него папку. Подумаешь, рисунок с обнажённым торсом. Дальше же ведь ничего нет? Времени не хватило. Можно я возьму его себе? Да, милостиво кивнула я. Оставь на память. Обо мне. Кайдан чуть приподнял брови и кивнул. Спасибо. Я думала, короли не умеют говорить спасибо. Быть неблагодарными — удел черни. Отвела взгляд и суетливо подошла к окну, пряча растерянность и досаду. Но почему меня так тянет к нему? Быть может, если уеду подальше, не буду с ним видеться, все пройдет? Я никогда раньше не влюблялась. Никогда. Вот и сейчас я испытываю всего лишь влечение. Разве можно любить человека, которого знаешь так мало, но без присутствия которого жизнь уже теряет краски? становится тусклой и пресной. Услышала торопливые шаги, но не обернулась. Сильные руки заключают в объятия. Хриплый шёпот скользит по шее, щекотными мурашками. В моём мире не принято водить шашни с чужими мужьями, выпалила я. В Вистарии к этому относятся иначе. У алдаэров вместо крови в жилах течёт лёд, а в груди бьётся каменное сердце? Сбросила его руки с себя и отошла подальше. Здесь нет ревности, обиды, верности и любви. Не надо лукавить, Кайден. Я не знал, что ты ко мне так относишься. Прости, если разочаровал. Не надо извиняться. Мы ничем не обязаны друг другу. У тебя есть невеста. Так иди к ней и оставь меня в покое. Инга, не надо, прошу. Кайден не дал мне увернуться, схватил за плечи и притянул к себе. Я прижалась к его груди в последний раз. Мы никогда не будем вместе. У нас нет будущего. Но эти несколько минут Я хочу чувствовать, как наши сердца бьются в унисон, а губы сплетаются в поцелуе. Внезапно я почувствовала, как мышцы мужчины напрягаются. Он будто неохотно, с сожалением, выпустил меня из объятий и потёр запястье, на котором искрился чёрный браслет. "Прости, мне пора идти", выдохнул он. "Иди", проговорила одними губами. Кайден кивнул, отправился к выходу, но в дверях замер в мгновении и обернулся. Один короткий взгляд, и он исчез. оставив меня одну. Чёрт! Я схватила подошку и кинула ему вслед. Да пропадёт и проподом. Ненавижу. Никогда не стану подстилкой, даже королевской. Метнулась к широкой шёлковой ленте, свисающей у изголовья кровати. С силой дёрнула за неё. Через несколько минут, на перезвон колокольчиков явилась служанка. Помоги собрать дорожный сундук, попросила я. Эб выглядела разгром, который я учинила в шкафу. Леди собирается в путешествие? Леди едет домой, буркнула я, пытаясь запихнуть очередное платье в сундук, крышка которого отказывалась закрываться. А его величество, Эбби, если не хочешь помогать, тогда уходи, прошипела я. Сама справлюсь. Горничная больше не возражала. Она быстро свернула и уложила вещи. Я в это время зашла попрощаться к моим соседкам, напомнив, что жду их в гости. В поместье места всем хватит, заявила я. Милочка, до да чего ты так заторопилась? По жалобы ещё во дворце. Леди Сьюзен заметно погрустнела. "Пость едет", заявила леди Силь, одаривая меня поднимающим взглядом. "Мне ещё учиться управлять большим поместьем", напомнила я. "Зачем время зря терять? Но про приглашение не забывайте. Мне бы пригодилась сейчас моральная поддержка". Распрощавшись с пожилыми дамами, я переоделась и спустилась вниз, где меня уже ждала карета. Лакей помог мне подняться по складным ступенькам. И я, забравшись внутрь, постаралась удобнее устроиться на мягком бархатном сиденье. Путь предстоял неблизкий, чтобы отвлечься от невесёлых мыслей, стала размышлять, чем займусь в поместье. И я так понимаю, денег на проживание и пропитание у меня теперь предостаточно. Что, конечно, приятно, но можно и от скуки помереть. Не буду же я в самом деле, как Клементина, проводить целые дни за рукоделием. Хотя, может, я не обладала волшебным даром магии? Зато умела превосходно рисовать. Открою бесплатную школу для одарённых детей. Точно. Настроение сразу поднялось. Я ощутила прилив энергии и бодрости. А ещё нужно сходить в местное охранное агентство и нанять телохранителей, которые будут отбиваться от женихов, польстившихся на Лейлин. В пути я провела несколько часов. Ноги уже изрядно затекли. Когда догадалась спросить у кучера, когда же мы наконец прибудем на место. Громко постучала по затянутому красным сукном потолку, привлекая внимание возницы. Карета сбавила ход, резко покачнулась и остановилась. Я потянулась к ручке, чтобы открыть дверцу, но не успела. Кто-то снаружи сделал это за меня. Дверь распахнулась, и сразу стало тяжело дышать. В ноздри ударило зловоние. По стенкам экипажа медленно поплыл чёрный туман. Клубы дыма струились по полу, окутывались камью, скользили по моим ногам. Затхлый болотный запах впивался в кожу, проникал в лёгкие, цеплялся невидимыми когтями за волосы. Я в ужасе закричала и провалилась в непроглядную темноту. Кайден с силой дёрнул портальный браслет, золотой змеёй обвивавший запястье. Неосознанно провёл подушечкой указательного пальца по острым граням рубинов, создающих причудливый узор из рун, и наконец перевёл взгляд на Ролинга. терпеливо дожидающегося, когда король обратит на него свой взор. Такого ещё не было. Печати срывали одна за другой. Повторил охотник своё донесение. Как быстрее их успели восстановить. Через несколько минут. Хорошо, Игницы. Порядка сотни. Мы отправили лучших охотников. Кайден кивнул и отвернулся от мага. Несмотря на серьёзную ситуацию, он не мог сейчас думать ни о ком, кроме Инги. Стоило вспомнить хрупкое девище тело в его объятиях и горячий ответ на его поцелуи. Хотелось послать все в пекло и, бегом перепрыгивая через ступени, вернуться к ней. Неужели уедет? Бросит его. От одной мысли об этой девушке кровь в венах закипала, воспламеняя нестерпимое желание. Браслеты на руках мужчин засветились одновременно. Король ощутил пульсацию, считывая послание. «Ваше высочество, снова прорыв!» — воскликнул Ролинг. Знаю. Коротко отозвался Кайден. Ещё масштабнее, чем предыдущий. Отправьте на границу всех охотников, отдал приказ король. Найдите наконец причину. Демонам мне самому туда отправиться. Ролин квиновато опустил голову. Исполняй. Мак ис час. А Кайден направился к своему столу и задумчиво принялся перечитывать недавние донесения. Глубокий вздох в попытке успокоиться. Но внутри всё продолжает кипеть от гнева. За этот участок был ответственен Абнар. Что же случилось? Горький смешок. Что, а вернее кто встал между лучшими друзьями, и так было понятно. Принцесса Дайре, красивая, но слишком холодная. Невеста не пробуждала в его сердце того безумного вихря чувств, что он испытывал к Инге, к Клементине. Дайре была похожа на куклу, послушную, но абсолютно неживую. И всё же Обнар влюбился. Полюбил невесту своего повелителя. Эх. И... А вот верить в его предательство не хотелось. Какой смысл убивать Кайдена? Что он от этого выиграет? Или всё же есть смысл? Нужно отправить за Обнаром стражу, допросить. И всё же он медлил, вновь пересмотрел записи, с досадой смял бумаги и бросил в камин. Пламя вспыхнуло, испаляя пергамент. Дверь отворилась, впуская секретаря. Важное донесение. Молодой человек испуганно оглядел разъярённого короля и попятился к открытым дверям, натолкнувшись спиной на входявшую в кабинет женщину. Марла? Кайден перевёл взгляд на охотницу и вопросительно сдвинул брови. Мы нашли его, того, кто всё это время срывал сплетения, впуская Игнисов в наш мир, устраивал жестокие провокации. Кто? Хотя он и так знал ответ. знал, но в душе продолжал отрицать. Обнар ваше величество. Его застали на месте преступления. Кайден молча кивнул. Он сопротивлялся, убил несколько охотников. Желаете лично допросить? Нет, не сейчас. Ваше величество, я думаю, вам стоит увидеться с ним. Я же сказал, не сейчас. Как скажете, ваше величество. Марла учтиво поклонилась. Вот только этот негодяй, перед тем, как мы его М-м, угомонили. В общем, на карету графини Дусигер произошло нападение. Она исчезла, и только Обнар знает, где она. Видимо, решила иметь козырь в рукаве на всякий случай. Кайден резко развернулся, сжал кулаки, так что побелели костяшки пальцев. Он её тронул? Возможно. Удар раскалывает каменную полку. Ещё один сносит её, разбивая в щепки. Капли крови с шипением падают на угли. А мужчина продолжает вколачивать кулак, рассекая кожу и ломая кости. Где он? Останавливается и окроплёнными пальцами пытается перестроить направление портальной волны. Я провожу. Мрачная марла помогает прокрутить скользкие рубины, и они вместе входят в открывшийся портал. Личная охрана спешит за своим господином, не отступая от него ни на шаг. Вспышка разрезающая пространство, и вот король уже стоит посреди древнего разрушенного храма. Одним из таких, где сотни лет назад держали Лаэлин. Варварские обычаи. Каидан никогда не мог понять, почему его предок, первый король Алдаэра в Хелдрид, допустил такое. За огромными окнами сгущалась тьма. Она билась в мозаику стекол, просачивалась между щелей, проникая внутрь. Воздух наполнился криками и злобным рычанием. Большие двери, украшенные деревянной резьбой, распахнулись, впуская мрак. До ушей донесся скрежет. Железный посох опустилась на вычищенную до блеска плитку. Тяжёлые шаги, похожие на удар кувалды, отзывались в ушах звоном бронзового колокола. Два огромных пса вошли в зал. Под их стальными шкурами светился огонь, а на пол капала раскалённая лава. Кайден сжал кулаки, и в его пальцах появился сверкающий шар, который он отправил прямо на одну из тварей. Адская гончая зарычала и, пригнувшись, прыгнула вперёд. Яркая вспышка отбросила чудовище назад. Псина со всего маху влетела в стену. По серой каменной кладке потёк жидкий огонь. Но ликвидация оказалась рана. Через пару секунд жуткое создание вновь стояло на мощных лапах и с угрожающим видом двигалось в нашу сторону. В воздухе замелькали светящиеся сините. Смершиеся кристаллы сплетались с салыми искрами и смертоносной сетью метнулись восьму. Протяжный вой огласил своды холла. Один из старинных доспехов упал с постамента и рассыпался. Личная королевская стража, неотступно следовавшая за своим повелителем, вступила в бой. Пространство вибрировало от смертоносных шипов, впивающихся в невидимые щиты. Паролингов со всех сторон окружили тени. Они рождались из тьмы и сжимали круг. Снова вспышка, и один из охотников рухнул к подножью лестницы, в нескольких метрах от нас. К нему приблизился пёс, намереваясь сомкнуть раскалённые клыки на шее мага. "Марла, помоги ему", крикнул Кайден. отбивая сразу от трёх игнисов. Охотница махнула рукой, с кончиков её пальцев сорвались длинные переломотровые нити и устремились к адской твари. Но вместо того, чтобы убить чудовище, изящно обогнули стальное тело и впились в распростёртого на плитке мужчину. Охотник дёрнулся и затих. Король сражался наравне со своими охранниками, ловко отражал атаки, действовал быстро и с лёгкостью рассеивая волтени, которые тянули к людям свои острые когти. Но внезапно милорд остановился и застыл, вглядываясь в глубину зала. Из-за весы тьмы навстречу ему вышел мужчина. Худощавое лицо, впалые щеки. Он очень изменился с тех пор, когда я видела его в последний раз. «Сомерс!» — потрясенный возглас Кайдена резанул словно удар кинжала, воткнутого в спину. Наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь дыханием огненных псов, нетерпеливо перебирающих лапами.